Тут заговорила эта благочестивая лиса, канцлер Франции. Вытирая выхоленные руки и вкрадчиво улыбаясь, он сказал Жанне: Учтиво ли мы поступили бы превосходительная госпожа, если бы внезапно двинулись отсюда, не подождав ответа от герцога Бургунского?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 и его канцлера. Тут уже оба они вскочили на ноги, требуя, чтобы король обуздал откровенной Жанны, но он не был склонен к этому. Обычно заседания и совета были как затхлая вода, а теперь его разум упивался вином. Ой его вкус был превосходен. Он сказал Сидите и будьте терпеливы.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 и через полгода последний из англичан покинул бы пределы Франции. Однако после Орлеана мы не нанесли удара, но отступили внутрь страны, чего ради. На вид для того, чтобы совещаться, а в действительности, чтобы дать Бетфорту время на присылку подмоги Тальботу. Бетфорд не приминул это исполнить, и битва при Пате стала неизбежной. После ПТ снова совещание, снова трата драгоценного времени. О, король мой, не пренебрегайте моими вещаниями. Теперь она начала пламенеть. «Обстоятельства снова нам благоприятствуют. Нам надо вас воспрянуть и нанести удар, и все будет спасено. Прикажите мне идти в Париж». Через двадцать дней Париж будет вашим, а через шесть месяцев вы вернете себе всю Францию, работы всего на полгода. Если же мы упустим случай, то вам придется потратить двадцать лет на исправление ошибки. Скажите слово, милостивый король. Скажите одно только — помилосердствуйте, — прервал ее канцлер, заметивший, что лицо короля загорается опасным энтузиазмом, «Поход в Париж? Неужели превосходительная госпожа забыла, что дорога заставлена английскими крепостями?» «Вот чего стоят ваши английские крепости!» — воскликнула Жанна, презрительно щелкнув пальцами. «Откуда пришли мы на днях?» «Из Жиана». Куда? «В Реймс». «Чем был заставлен наш путь?»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 Из года в год он презирал вас и вами пренебрегал. Ваши ли хитроумное увещание поубавили его спесь и убедили его идти на уступки? Нет, на него подействовали удары, удары, полученные им от нас иного урока, и не понял бы этот неугомонный бунтовщик, что ему до остального? Договор, который мы надеемся с ним заключить, полно». Он отдаст нам Париж. Во всей стране не нашлось бы нищего, которому это было бы менее возможно. Он отдаст Париж. Ах, это заставило бы великого Бетфорда улыбнуться. О, жалкая отговорка! Слепой может видеть, что это скудное, пятнадцатидневное перемирие устраивается с единственной целью — дать Бетфорду время двинуть против нас свои войска».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 и подошел к Жанне и вложил эфес в ее свою руку, сказав: "Довольно, король сдается. Отправляйте с этим в Париж". И снова раздались рукоплескания. Так закончилось историческое заседание военного совета, породившее столько легенд.